Глава 165. Венера, 25 лет. Я развелась с Ричардом. Теперь я встречаюсь с моим адвокатом Мюреем Беннетом, юридической звездой. Всего за неделю он закрепляется в моей жизни, теле, шкафах и в моих контрактах. Жизнь вдвоём с ним превращается в постоянный контракт. Он говорит, что совместная жизнь Бутина с жительством или супружеством должна подчиняться правилу 3-6-9, как при найме квартиры. Каждые 3 года партнёра недовольные ситуацией пересматривают условия или разрывают контракт. Если довольны, то контракт автоматически продлевается на следующие 3 года. В этом вопросе его не переубедить. Классическое супружество он называет глупостью. Это пожизненный контракт, подписываемый сторонами в ситуации, когда невозможно разобраться в его условиях, настолько двое ослеплены своими чувствами и страхом одиночества. Если супруги подписывают его двадцатилетними, то он сохраняет силу примерно 70 лет, не подвергаясь никаким поправкам. При этом общество, нравы Сами люди усиленно развиваются, из-за чего неминуемо наступает момент, когда контракт полностью ветшает. Мне плевать на весь этот юридический трёп. Мне ясно одно. Миурою подавай секс в акробатических позах. С ним я узнаю такое, что неведомо даже Камасутре. Он овладевает мной в самых неподходящих местах, где нас может увидеть случайный прохожий. Опасность действует как приворотное зелье. Когда мы ужинаем с его бандой, состоящей по большей части из его прежних подружек, я чувствую их готовность растерзать меня. Последнюю, кто отхватил завидное место его возлюбленный. Мюры их всех смешит своей болтовнёй. Как и все адвокаты, я терпеть не могу невиновных клиентов. Когда выигрываешь дело невиновного, тот считает это нормальным делом. Когда проигрываешь, Он думает, что в этом виноват ты. То ли дело виновный, проиграешь, он сочтёт это неизбежным, выиграешь, он готов тебе ноги целовать. Всем весело, кроме меня. Сначала мы с Мюром обозначили в квартире свои территории. Вот это моя спальня, это мой кабинет. Здесь место для моей зубной щетки, а ты клади свою вон там. В наших шкафах сплось его пиджаки, джемперы и рубашки. Всё моё загнано на самый верх или в самый низ. Мне бы с самого начала отнестись к таким штучкам с подозрением. Из всех знакомых мне мужчин Мюрий I со столь сильной приверженностью понятию территории. Он готов на любые ухищрения ради расширения своей границы. Кто владеет дистанционным пультом и выбирает телепрограмму? Кто первым бежит утром в туалет и в ванную? Кто читает там газету, не учитывая, что другой заждался? Кто берет трубку, когда звонит телефон? Кто выносит мусор, чьих родителей пригласить в воскресенье? Мне свойственно искать убежище в моей актерской профессии, поэтому я мало погружена в эту каждодневную герилью. Тут-то я и дала маху. Надо было оставаться на стороже. Надо было оперативно реагировать на то, что он перетягивал на себя все одеяло, заставляя меня лязгать зубами от холода. Любовь не универсальное оправдание. Никто из моих прежних обожателей не представлял, что я могу быть такой послушный и уступчивый. Гостиная, кухня и прихожая были объявлены нейтральными территориями. Мюррей, действуя во имя хорошего вкуса, немедленно аннулировал там все мои любимые безделушки, заменив их отпускными фотографиями себя любимого со своими бывшими. В холодильнике не осталось нормальной еды, всё вытеснено его любимыми готовыми блюдами, якобы способствующими похудению и по тому приобретаемыми в аптеке. В гостиной выцарилось огромное кресло, в которое Никому нельзя садиться. Мне лень тратить всё время на препирательства, поэтому моя личная территория катастрофически скукоживается. После упорного сопротивления я уступила Мюру почти всю свою половину квартиры и довольствуюсь кабинетиком, с двери которого он сорвал задвижку, чтобы лишить меня возможности запереться. Я проиграла. Правда Мьюри так умело решает с продюсерами вопросы моих прав на фильмы, что я не считаю себя побеждённой. Только когда он вторгается в моё последнее убежище кабинет, чтобы и там всё переделать по-своему, я сообщаю ему, что не намерен продлевать договор аренды. Мьюри принимает это пренебрежительно. Без меня ты как без рук. Наше общество так погрязло в юриспруденции, что продюсеры сожрут тебя живьём. Но я иду на риск. Не имея ни малейшего желания вступать в клуб его бывших, я прошу его не пытаться со мной видеться. Он не соглашается на то, моснование, что я, дескать, полностью обязана своим успехом ему. Без меня ты никогда не стала бы вдохновенной и востребованной актрисы. Но и требует себе половину всего, что я заработала за время нашей совместной жизни. Я безоропотно соглашаюсь. Он так осложнил мою жизнь и так потеснил меня на моей же территории, превратившись в шагреневую кожу, что я целый год снималась во всех предлагавшихся мне ролях и в силу этого сильно приумножила свои доходы. Но мне не дают жить головные боли. Я прошу Билли Вотса, моего агента, найти решение этой проблемы. Решений всего два. Первое классическое обратиться к парижскому профессору Жану Бенуа Дюпюи, специалисту по мигреням и спазмофилии. Второй прибегнуть к услугам моего нового медиума. Куда делась Людевин? Добившись успеха как индивидуальный консультант, она перешла к групповой терапии. В этом она тоже была успешной, но дальше на свою беду придумала секту ХИВ хранители истинной веры. Они безвредные, но у них костюмные родение, высокие членские взносы и обряд изгнания для желающих выйти. Поэтому я к ним охладел. Теперь они требуют, чтобы их признали как отдельную религию. Кто же твой новый избранник? Улис Пападопулос. бывший монах-отшельник. С ним происходили невероятные вещи, следствием стал его редкий дар. Он на короткой ноге с ангелами. Благодаря ему ты познакомишься с твоим ангелом-хранителем, который растолкует тебе, в чём причина твоих вечных головных болей. Ты считаешь, что можно напрямую общаться со своим ангелом-хранителем не э как лучше выразиться, не отвлекая его от ангельских забот.